Безумно в нее влюблен Сами представляете Они еще не были знакомы, конечно Когда он устраивал тот прием У Клариджа Где я вас впервые встретила Но вы, верно, не помните Такую старуху, как я Слова сопровождались Блеском зубов и игривым взглядом. «Напротив», — сказал он, — «я прекрасно вас помню. И прежде чем она успела заманить его в ловушку воспоминаний о первой встрече, он предложил ей свой портсигар, и закуривание сигареты временно ее отвлекло. «Я не очень-то люблю Палмбич», — сказал он, дунув на спичку, «и я подумала, как нереально он выглядел бы на этом модном курорте Флориды». Его место было в окруженном стеной городке XV века, городке с узкими, вымощенными булыжником улочками и готическими шпилями, жители которого носят остроносые башмаки и шерстяные чулки грубой ручной вязки. Его лицо, чуткое, нервное, необъяснимо средневековое, сразу приковывало взгляд, и мне пришел на память портрет неизвестного – виденный в какой-то, забыла какой, картинной галерее. Если бы можно было вместо костюма из твида надеть на него черный камзол с кружевными манжетами и воротником, он смотрел бы на нас, на наш современный мир из далекого прошлого. Прошлого, где мужчины ходили ночью в плащах и прятались в тени старинных порталов, прошлого винтовых лестниц и мрачных подземелий, прошлого, где во мраке раздавался шепот, тускло мерцала сталь клинков, прошлого молчаливой, изысканной галантности. Ах, если бы вспомнить, кто из старых мастеров написал этот портрет? Он висел в углу галереи в темной раме, и его глаза повсюду следовали за мной». Они все еще разговаривали, а я давно потеряла нить беседы. «Нет, даже двадцать лет назад», — проговорил он, — «такие вещи никогда меня не привлекали». Миссис Ван Хоппер издала жирный, самодовольный смешок. «Ну, если бы у Билли был такой дом, как Мендерли, он бы тоже не променял его на Палм Бич, сказала она. «Говорят, это настоящая сказка, другого слова не подберешь». Она приостановилась, ожидая, что он улыбнется, но он продолжал курить, и я заметила, что тонкая, как паутинка, морщина перерезала его лоб между бровей. «Я, конечно, видела его на открытках», — продолжала миссис Ван Хоптер. «Он совершенно обворожителен. Помню, Билли мне говорил, что по красоте все большие загородные дома и в подметки ему не годятся. Удивляюсь, как вы вообще способны расстаться с ним». Его молчание сделалось тягостным, и было бы замечено любым другим, но миссис Ван Хоптер, забравшись в чужие владения, куда вход посторонним был запрещен, неслась вперед, топча все копытами, как дурная коза. «Я чувствовала, как краска заливает мне лицо, ведь заодно с собой она и меня поставила в унизительное положение». «Конечно, вы, англичане, все одинаковы, когда речь идет о ваших поместьях», — продолжала миссис Ван Хоппер все громче и громче. «Вы умоляете их достоинства, чтобы вас не обвинили в гордыне. Разве не в Мендерли находятся эти знаменитые хоры для менестрелей и очень ценные портреты?» Она повернулась ко мне. «Мистер де Винтер так скромен, что сам не признается в этом, а его прелестный дом, если не ошибаюсь, является фамильным владением со времен нормандского завоевания». Сноска. «Завоевание Англии и Нормандии в 1066 году. Конец сноски». Говорят, хоры для менестрели настоящая жемчужина. Ваши предки, вероятно, часто принимали у себя членов королевской семьи, мистер де Винтер. Такого мне еще не приходилось слышать даже от нее, но его неожиданный ответ хлестнул, как плеть. «После Эстельреда не очень часто», — сказал он. «Того, которого прозвали Капушей с носком Этельред II, годы жизни 978-1016, король правивший в Англии до нормандского завоевания. Конец сноски. По правде говоря, он получил это прозвище, когда гостил у нас в доме. Он всегда опаздывал к обеду. «Спору нет. Она это заслужила, и я ждала, что она переменится в лице, но, как не трудно в это поверить, до нее просто не дошел смысл его слов, и мучилась не она, а я, как отшлепанный ребенок». «Неужели, как интересно!» — воскликнула миссис Ван Хоппер. «Я и понятия не имела, я не сильна в истории, а английские короли всегда путались у меня в голове. Надо будет написать дочери, вот она у меня превзошла все науки». Наступило молчание, и я почувствовала, как вновь неудержимо краснею. Слишком я была молода, вот в чем беда. Будь я постарше, я поймала бы его взгляд, улыбнулась». И невероятное поведение, миссис Ван Хоппер, объединило бы нас, а я вместо этого сгорала от стыда, и испытывала столь частые в юные годы муки. Думаю, он догадался о моих страданиях, потому что он наклонился ко мне и мягко спросил, выпью ли я еще кофе, и хотя я покачала отрицательно головой, его глаза... Недоумевающие, задумчивые, еще на несколько секунд задержались на мне. Он пытался разгадать, что нас с ней связывает, спрашивал себя, такая же ли я пустая и поверхностная. — Что вы думаете о Монте-Карло? Или вы вообще о нем не думаете? — спросил он. Его попытка вовлечь в разговор зеленую девчонку, вчерашнюю школьницу с острыми локтями и прямыми волосами, застала меня врасплох. Я показала себя в самом деле... В невыгодном свете, с запинкой пробормотав какую-то глупейшую банальную фразу о том, что здесь все кажется искусственным. Но не успела я закончить, как миссис Ван Хоптер прервала меня. Она избалована, мистер де Винтер, вот в чем несчастье. Миллион девушек отдали бы глаза за возможность увидеть Монте. — Ну, тогда они вряд ли достигли бы своей цели, — сказал он, улыбаясь. Миссис Ван Хоппер пожала плечами и выпустила густой клуб дыма. Я думаю, она опять ничего не поняла. «А я верна, Монте!» — сказала она. «Английская зима меня угнетает. Мой организм просто не переносит ее. А что сюда привело вас? Вы ведь не из здешних завсегдатаев. Собираетесь играть в железку или привезли клюшки для гольфа?» «Сноска». «Железка» — азартная карточная игра «шмендефер» или «железка» от французского слова, означающего «железная дорога», конец сноски. «Я еще не решил», — сказал он. «Я уехал в довольно большой спешке». Собственные слова... Видимо, всколыхнули какое-то воспоминание, потому что лицо его снова омрачилось, и он слегка нахмурился. Миссис Ван Хоппер была по-прежнему слепа и глуха. «Конечно», — продолжала она, — «вы скучаете по туманам в Мендерли. Это совсем другое дело. Западное графство должно быть восхитительно весной». Он протянул руку к пепельнице, чтобы затушить окурок, и я заметила почти неуловимую перемену в выражении его глаз. В них мелькнуло и тут же исчезло что-то, чего я не смогла бы определить словами, лишь почувствовала, это что-то касается его одного и не предназначено для чужого взора. «Да», — коротко бросил он, — «Мендерли весной красив, как никогда». На секунду или две наступило молчание. Молчание, принесшее с собой ощущение тревоги, и, взглянув на него, я подумала, что сейчас он еще больше похож на моего незнакомца, который, закутавшись в плащ, идет ночью по темным переходам. Голос миссис Ван Хоппер, пронзительный, как электрический звонок, развеял это видение». «Вы верно знаете, здесь куча народа, хотя, должна признаться, в этом сезоне в Монте скучно. Видишь, так мало знакомых лиц. Здесь герцог Мидлсекс на своей яхте, но я еще там не была. Она ни разу там не была, насколько мне известно. Вы, конечно, знакомы с Нел Мидлсекс». — продолжала миссис Ван Хоппер. — Она очаровательна. Говорят, будто второй ребенок не от него. Но я не верю. Чего только не наговорят о хорошенькой женщине. А она так прелестна. Скажите, правда, что брак Кэкстон хайслопов оказался неудачным?» миссис Ван Хоппер... Продолжала болтать, выкладывая обрывки сплетен, не видя и не понимая, что он никогда не слышал этих имен, они для него пустой звук, и чем дальше, тем он становится молчаливее и холоднее. Но он ни разу ее не прервал, ни разу не взглянул на часы, Казалось, после того первого пригрешения против хорошего тона, когда он выставил ее передо мной в смешном свете, он решил, как ему должно себя вести, и не отступал от этого ни на шаг. Спас его, в конце концов, рассыльный, который пришел передать миссис Ван Хоппер, что в номере ее ждет портниха. Мистер Де Винтер... Тут же поднялся и отодвинул стул. «Не смею вас задерживать», — сказал он. «Моды в наши дни меняются так быстро, они могут перемениться, пока вы поднимаетесь к себе». Миссис Ванхоппер не почувствовала насмешки. Она восприняла его слова как шутку. «Я счастлива, что случайно встретилась здесь с вами, мистер де Винтер, сказала она, когда мы шли к лифту. «Надеюсь, теперь, когда у меня хватило смелости сделать первый шаг, мы будем иногда видеться. Вы должны зайти как-нибудь ко мне выпить рюмочку аперитива. Завтра вечером у меня соберется кое-кто из друзей. Почему бы вам не присоединиться?» Я отвернулась, чтобы не видеть, как он подыскивает отговорку. «Мне очень жаль», — сказал он, — «но завтра я, возможно, поеду на машине в Соспел и не знаю еще, когда вернусь». Миссис Ван Хоппер вынуждена была отступить, но все еще мешкала у входа в лифт. «Я надеюсь, вам дали хороший номер. Половина отеля пуста. Если вам там неудобно, обязательно поднимите шум. Ваш слуга, верно, уже распаковал вещи?» В своей фамильярности она хватила через край. Это было чересчур даже для нее. Я мельком увидела выражение его лица. «У меня нет слуги», — спокойно отвечал он. «Возможно, вы не откажетесь мне помочь». «На этот раз...» Стрела попала в цель. Миссис Ван Хоптер покраснела и неловко рассмеялась. Но вряд ли начала она. Затем внезапно я не поверила своим ушам. Она обернулась ко мне. Может быть, вы услужите мистеру де Винтеру, если ему что-нибудь понадобится. Вы ведь много и умеете, детка. Мгновенная пауза. Я, приглажденная к полу, ждала, что он ответит. Он чуть насмешливо глядел на нас, забавляясь в душе, по губам скользнула легкая улыбка. — Соблазнительное предложение, — сказал он, — но я останусь верным нашему семейному девизу — кто ездит один, тот приезжает первым. Вы, возможно, не слышали о нем? И, не дожидаясь ответа, он повернулся и покинул нас. «Ничего не понимаю», — сказала миссис Ван Хоппер, когда мы поднимались в лифте. «Как вы думаете, почему он ушел так внезапно? Шутка?» «Мужчины очень странно себя ведут. Помню, я была однажды знакома с известным писателем, так он кидался к служебной лестнице, стоило ему меня увидеть. Я полагаю, он питал ко мне склонность, но был не уверен в себе. Ну тогда я, правда, была моложе». Лифт резко остановился. Мы прибыли на наш этаж. Рассыльный распахнул дверцы. — Между прочим, милочка, — сказала миссис Ван Хоппер, в то время как мы шли по коридору, — не подумайте, что я к вам придираюсь, но сегодня вы чуть-чуть, самую малость, Слишком выскакивали вперед. Ваша попытка единолично завладеть разговором привела меня в полное замешательство. Я уверена, что и его тоже. Мужчины терпеть не могут таких вещей. Я ничего не ответила. Что могла я ей сказать? «Ну, полно дуться!» — засмеялась она и пожала плечами. «В конце концов, я отвечаю здесь за ваше поведение, и вы бесспорно можете выслушать совет женщины, которая годится вам в матери. Ну, хорошо, блэз, я иду!» И, напевая какую-то мелодию, она вошла в спальню, где ее ожидала портниха.